По следам любви. Ну вот и все. Теперь ты не со мной. Как отнестись мне к этому, не знаю. Мне силы воли просто не хватает, чтобы осознать, кто этому виной. Ты был со мной словно ангел, и вроде не было тебя. А может, все сама придумав, немножко я сошла с ума? Я часто думаю об этом, и ночью вижу странный сон. Он не откроет мне секреты. А веет холодом и льдом. Стоим мы вместе у обрыва, я плачу и прошу, вернись. А ты вдруг смотришь так уныло И говоришь, прощай, малыш. Тебя люблю я больше жизни, Я брошу все к твоим ногам. Если мой сон ты покидаешь, Приди в реальность по следам. Тут солнце озаряет небо, И ночь становится, как день. Со мною рядом тебя нету, вокруг завяла вся сирень. Я просыпаюсь и не помню, к чему мне снился этот сон. Тихонько дождь стучит по окнам, и вальс играет капель звон. Меня всё это удивляет. Как можешь ты присниться мне? Ведь я тебя совсем не знаю и вижу только лишь во сне. Но, может быть, случится чудо, и мы столкнемся наяву? Я долго ждать этого буду, и очень много слёз пролью. И это будет не напрасно. Как впрочем всё в душе моей, в осеннем пасмурном ненастье закрутит вихрь, и ко мне Ворвется то, о таком мечтала, ради которого жила, которого совсем не знала, а полюбила навсегда.